Глава 12. действие жизненной силы. Жизненная сила расходуется, когда нарушается равновесие в восприятии. Взгляд привлекает разнообразие цветов, это разрушает равновесие в восприятии. Сила зрения постепенно расходуется и зрение портится. Человек не может не слушать звуки. Это приводит к истощению силы слуха, и слух ухудшается. Вкусы воспринимаются телом и побуждают вкушать пищу. Потакание этому уменьшает силу восприятия, и способность различать вкусы слабеет. Захватывает азарт охоты за новым и стремление к восприятию интересного. Это расходует жизненную силу, которая должна сохранять покой. В результате приходишь к беспорядку в уме. Хочется обладать новыми предметами, которые не просто получить. Это приводит к трудностям в действиях, потому что в процессе затрачивается много сил. Если стремишься к долголетию, нужно прикладывать усилия для восстановления равновесия в восприятии. Мудрый человек удерживает усилия, которые управляют восприятием. Он направляет внимание на брюшную полость и внутренние органы, порождающие жизненные силы. Мудрый человек управляет непроизвольными движениями, направляющими зрение. Он перемещает центр восприятия из глаз в глубину тела. Контролировать можно только области, где потоки внимания зарождаются, а не те, где они достигли максимальной интенсивности, и пришли в соприкосновение с предметами. Включая восприятие и внимание, мудрый человек старается воспринимать максимально близкое к центру внутреннего восприятия, избегая направлять внимание на внешние объекты. Древняя мудрость Желтого Императора В каждом из пяти органов накопителей хранится следующее. В сердце хранится сознание, в легких хранится вещество ощущения пространства, в печени хранится вещество ощущения времени, в селезенке хранятся мысли-образы, в почках хранятся устремления чувств. Таковы сущности, которые хранятся в пяти органах-накопителях. Чем управляет каждый из пяти органов-накопителей? сердце управляет сосудами. легкие управляют кожей, печень управляет сухожилиями, селезенка управляет мышцами, почки управляют костями. Таковы объекты управления пяти органов-накопителей. Пять видов утомлений вредят следующему. Если долго вглядываться, утомляя зрение, то это вредит крови, Если долго лежать, то это вредит силе дыхания. Если долго сидеть, то это вредит мышцам. Если долго стоять, то это вредит костям. Если долго ходить, то это вредит сухожилиям. Такой вред наносят пять видов утомления. Тело и дыхание. Практическое осмысление. Тело – Это ощущение и движение, а дыхание – это вдохи и выдохи. Так что на вдохе мы попадаем в поток ощущения, а на выдохе отпускаем движение. Потому и удары наносят на выдохе, и курок отпускают на выдохе. Тело – это череда движений и ощущений, которые существуют и в сознании, и в дыхании. Когда внимательно дышишь, нужно научиться дышать ощущениями. Если внимание приходит в какую-то область тела, выхватывая миг ощущения, то одновременно в тебе происходит вдох или выдох. Важно научиться постоянно удерживать вниманием дыхание на ощущении. Вся работа заключается в том чтобы ощущения вдыхались и выдыхались в движение плавно, длинно, тонко, глубоко, ритмично, осознанно. Ум тоже становится ощутимым, когда научаешься удерживать ощущения дыханием. Потому всегда говорим о внимании, которое соединяет дыхание с ощущением. Любое удержание в теле – это всегда удержание внимания на соединение ощущения с дыханием.